Зачем нужны поражения? 13-летний мальчик всегда хорошо играл в теннис, очень его любил, был первым среди сверстников. Родители это всячески поощряли и очень им гордились. В доме даже была специальная комната для его спортивных трофеев, где стены увешаны грамотами, дипломами и фотографиями. Вот сын только взял в руки ракетку, вот первый раз вышел на корт, вот он с тренером, с соперниками и товарищами по команде. Эту комнату всегда показывали гостям, Но на последних соревнованиях мальчик занял второе место и так расстроился, что наотрез отказался ходить на тренировки. Не повод сдаваться. Людям, много добившимся в жизни, хочется и своих детей видеть победителями в учебе, творчестве, спорте, и мы даем детям понять, иногда открыто, иногда опосредованно, что всегда надо стремиться стать лучшим, первым, самым быстрым, самым сильным, самым умным, самым талантливым надо достигать и побеждать иначе нельзя посмотри на папу хорошо если они оправдывают наши ожидания тогда мы с удовольствием рассказываем всем об их успехах а если нет дети часто реагируют на поражение проигрыши желанием все бросить и как при этом ведем себя мы родители вспомним свою первую реакцию вот ребенок плачет швыряет ракетку кричит я больше не пойду на этот дурацкий теннис что делаем мы одни говорят да ладно брось ерунда Нам кажется, что так мы его успокаиваем, а по сути просто игнорируем, обесцениваем и его чувства, и само событие. Другие пытаются сразу свалить вину на кого-то. На тренера — не так тренировал, на судей — не так судили, на врача — выпустил на соревнования с невылеченной коленкой, на зрителей — у соперника группа поддержки громче кричала. А третьи начинают винить ребенка: «Я тебе сколько раз говорил, а ты?» Но подобными действиями мы только усугубляем ситуацию. В первую очередь мы должны посочувствовать ребенку, присоединиться к его переживаниям. Но это не значит, что надо буквально рыдать вместе с ним, как это делают некоторые родители. Лучше сказать, конечно, тебе обидно. Ты ведь столько готовился. Но так бывает. Он должен увидеть, что мы воспринимаем его проигрыш вполне серьезно, не отмахиваемся от его эмоций, но при этом не делаем никакой трагедии из того, что произошло. Дети, особенно маленькие, Часто бурно реагируют на поражение, боясь, что родители перестанут их любить. Если же ребенок чувствует, что мы спокойны и что наша любовь не зависит от того, выиграл он или проиграл, первый он или десятый, то и его отношение к неудачам станет другим, он вряд ли будет устраивать истерики. Мы можем стремиться к успеху, но победитель всегда один. А что делать тем, кто занимает вторые, пятые, десятые места? Записывать себя в неудачники? Наоборот, надо извлекать уроки из своих ошибок. Думать, анализировать, делать выводы. Это не повод сдаваться. Поражение — такая же часть жизни, как и победы. Человеку свойственна одна из двух стратегий поведения. Одна нацелена на достижение желаемого, другая — на избегание неудач. Кто-то бросается в бой, даже если шансы на успех невелики. А кто-то использует только те возможности, которые обеспечивают гарантированный результат. Тот, кто боится сделать неверный шаг, предпринимает меньше попыток, чем тот, кто пробует, даже зная, что может проиграть. Количество переходит в качество. В результате шансы на серьезный прорыв, безусловно, выше у того, кто не боится рисковать, использует возможности, учится на своих ошибках. Томас Эдисон, который прошел через сотни неудачных опытов, всегда повторял в случае осечки. «Да, теперь я увидел, что и этот способ не работает». Первую книгу о Гарри Поттере отвергло 12 издательств, но Джоан Роулинг не сдавалась, пока одна небольшая редакция не решилась напечатать книгу маленьким тиражом. «Когда я занималась велоспортом, у нас было такое правило. Даже если ты упал, получил травму, и у тебя уже никаких шансов на призовое место, надо продолжить гонку и финишировать независимо от результата. Это будет победой над собой». Подобные примеры показывают, что успех не всегда приходит сразу, а отрицательный результат — тоже результат. Важно твое отношение к поражению. От этого зависит, станут ли они фундаментом для будущих побед. Учить держать удар. Мы печемся о том, чтобы наш ребенок был хорошо воспитан, умел себя вести, но совершенно забываем о воспитании важнейшего качества — принимать и выдерживать удары судьбы. Разумно, твердо и спокойно относиться к поражениям. Если ребенок этому научится, мы можем быть за него спокойны. Он многого добьётся в жизни. Развить, взрастить в нем это качество — непростая, но очень важная стратегия, долгосрочная цель. Как к ней приблизиться? И опять стоит начать с себя. Оценить собственное поведение. Способны ли мы сами достойно принимать поражения и быть для детей примером? Сколько бы мы ни пытались убедить их, что к проигрышам надо относиться спокойно, если мы сами при каждой неудаче хватаемся за голову и причитаем «ужас, ужас, ужас», толку не будет. Дети все видят, все замечают и подражают нам, причем не столько нашим словам, сколько эмоциям и поступкам. Поэтому мало просто правильно себя вести в случае провала. Надо рассказывать им истории, в том числе из собственной жизни, когда мы не прогибались под грузом неудач и продолжали бороться. Сегодня родители из всего устраивают гонки, насаждая дух соперничества во всем. Кто из детей первым заговорил, кто первым начал бегать, выучил буквы, научился собирать лего, заговорил по-английски. Малыш еще писается по ночам, а родители уже устраивают разборки с воспитателем в детском саду. Почему рисунок их сына не отметили в числе лучших? Почему его не выбрали солистом в хоре? Ведь он громче всех поет. А потом прорабатывают ребенка объясняют, что надо сделать, чтобы в следующий раз попасть в топ-лист. Результатом такой тотальной соревновательности становятся детские неврозы. Ребенок начинает ревновать к чужим успехам, боится не выиграть, не добиться, не соответствовать. У него снижается самооценка. Он плохо спит, плохо ест. Перед очередным состязанием у него поднимается температура, его тошнит. Надо научить ребенка получать удовлетворение не только от очевидных достижений и побед, Но и от самого процесса занятий, включенности в дело. Родители могут это сделать только, если не сравнивают ребенка с другими детьми, а подбадривают его и сами интересуются в первую очередь процессом, а не результатом. Например, сами могут взять в руки ракетку и поиграть с ребенком в теннис ради удовольствия, а не в качестве очередной тренировки. Еще один очень важный момент. Нам надо научиться правильно хвалить ребенка. Нельзя хвалить постоянно и неуемно считая каждый его шаг великим достижением. Нарисовал цветок, ах, как талантливо. Прокатился по дорожке на велосипеде, наш чемпион. Попытался бросить мяч в баскетбольное кольцо, бурные аплодисменты. Не надо сопровождать ребенка во всех его делах, нахваливая за участие и обкладывая в его самооценку. Не нужно постоянно сравнивать его с другими. Важно отмечать его собственные достижения и сравнивать лишь с ним самим. Сегодня ты сделал это лучше, чем на прошлой неделе. Твой рисунок стал более четким. Техника твоего прыжка улучшилась. Великие тренеры, настраивая спортсменов, никогда не говорят «выиграй, займи первое место». Они говорят «покажи самому себе, на что ты способен». Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде 2018, рассказывал журналистам, что говорил тренер «никого не жди, не играй в кошки-мышки, а держи свой темп». Что советовали родители, не суетиться, быть спокойным и показать результат. Вообще, главный мой соперник — это я сам. Сумеешь преодолеть — тогда все получится. Очень кстати будет вспомнить глубокую и точную строку Бориса Пастернака. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Наша общая победа. И нам, и нашим детям важно научиться достойно принимать проигрыши, не теряя мотивации, не обесценивая цель, которая не была достигнута, сохраняя устойчивость и веру в себя. Дело, которым ребенок занимается, должно ему, во-первых, нравиться. Во-вторых, ему важно чувствовать, что он успешно развивается в этом направлении и становится лучше с каждым годом. И, в-третьих, хорошо, когда есть планы на будущее, цели, которые он перед собой ставит и к которым хочет двигаться. Эти три элемента увеличивают шансы на успех в любом виде деятельности. Опыт поражений помогает сформировать стойкость, способность оправиться после неприятностей, быть более гибким, не бояться пробовать что-то новое, быстро реагировать на изменения. Если такого опыта нет, ребенок будет цепляться за привычные, понятные занятия и не сможет от них оторваться. «За одного битого двух небитых дают» — поговорка, которая становится все актуальнее. Нужно приобретать опыт битого. Как говорил Уинстон Черчилль, успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Если мы, родители, сумеем воспитать в нашем ребенке столь важное качество, это станет нашей с ним общей большой победой.